Что вы можете сказать о наших возможностях? Вы думаете, что сможете разорвать цепь снабжения наркотиками в Англии? д у м а ю что в этом нет ничего невозможного? У них прекрасно налажено дело, распределение наркотиков действует почти без срывов, но именно по этой причине мы и сумели выявить десятки их посредников и полдесятка главных распространителей. Вы могли бы и сейчас разорвать эту цепь снабжения, но вы этого не делаете. Вы оставляете посредников на свободе. А как же иначе, инспектор? Если мы порвем сейчас эту цепь, то в следующий раз они так з а т о р о п я т с я уйти в подполье, что мы никогда их не обнаружим. Мы можем их всех захватить, когда нам это понадобится, но наша главная цель узнать, каким образом переправляется это зелье и кто его поставщик. И вы полагаете, что источник снабжения находится здесь поблизости? Ведь иначе вы бы никогда сюда не явились. Не поблизости, а именно здесь. И я не полагаю, а знаю. Восемьдесят процентов из тех, за кем мы вели наблюдения, я имею в виду распространителей и посредников, связанных с этой страной, точнее с Амстердамом, почти все до единого. У них здесь родственники или друзья, они имеют здесь деловые контакты или лично ведут дела, или приезжают сюда во время отпусков. Мы потратили пять лет, чтобы составить это досье. Ван Гельдер спросил: "А у вас есть копия этого досье? Одна. Она при вас? Да. Где именно? В е д и н с т в е н н о надежном месте. Я показал на свою голову. Такое же надежное, как любой сейф", одобрительно сказал д е граф, а затем глубокомысленно добавил. Конечно, до тех пор, пока вы не встречаетесь с людьми, которые захотят обойтись с вами таким же образом, как вы обходитесь с ними. Не понял, в а с полковник. Я часто говорю загадками. Добродушно заметил д е г р а ф Ну хорошо, я согласен. В данный момент все пути ведут в Амстердам. Нам также известна наша злополучная репутация. Мы бы хотели, чтобы было иначе, но это так. Мы знаем, что зелье поступает сюда оптом. Мы знаем, что оно расходится отсюда, разделенное на множество порций. Но куда и как? Вот об этом-то мы не имеем ни малейшего представления. Но ведь это ваша епархия, сказал я к о р о т к о Наша? Ваша область, Амстердам? Ведь вы представители власти в Амстердаме. Интересно, сколько новых друзей вы заводите за год? Вежливо спросил Ван Гельдер. Моя задача заключается не в том, чтобы заводить друзей. Хм. Ваша задача заключается в том, чтобы уничтожать тех людей, которые занимаются уничтожением людей. п р и м и р и т е л ь н о сказал Де г р а ф Мы о вас знаем. Даже завели на вас маленькое досье. Хотите взглянуть? История древнего мира всегда наводила на меня скуку. Еще со школы. Я так и думал, сказал д э г р а ф и вздохнул. Послушайте, Шерман, даже лучшая полиция в мире наталкивается порой на каменную стену. именно это с нами и случилось только не подумайте, что мы считаем себя лучшей полицией в мире, но все, что нам нужно, это лишь какая-нибудь зацепка. Может, у вас есть какие-нибудь идеи, какой-нибудь план? Я приехал сюда только вчера. Я нагнулся, выудил из своего потайного кармана те два листка, которые нашел у убитого коридорного. И протянул их полковнику. Вот это ничего не говорит вам? Де Граф бегло взглянул на них, п о д н е с листки к яркому свету настольной лампы и, наконец, положил их на свой стол. Нет, ничего не говорит. А выяснить сможете? Вообще, есть ли в этом какой-нибудь смысл? У меня очень способный штат работников. Кстати, э -э -э, как они к вам попали? Мне дал их один человек, точнее вы взяли их у одного человека. А какая разница? Очень большая. д е г р а ф наклонился ко мне и сказал серьезным тоном: "Послушайте, майор Шерман, мы знаем о ваших приемах выводить людей из равновесия и держать их в таком состоянии. Мы знаем о ваших склонностях п р и с т у п а т ь границы закона." Я попрошу вас, полковник. Значит, попал в точку. И если уж на то пошло, вы никогда не держитесь в границах дозволенного. Мы знаем об этой вашей тактике, возможно, столь же опасной, сколь и эффективной тактики бесконечных провокаций, выжидания и измора. Не проклюнется ли что-где-нибудь? но, прошу вас, майор Шерман, не старайтесь провоцировать здесь слишком многих людей. У нас и так имеется слишком много каналов. Я не собираюсь никого провоцировать, сказал я. И я буду вести себя очень осторожно. Надеюсь, д е г р а в облегчённо вздохнул. А теперь я думаю, Ван Гельдер хочет вам что-то показать. Ван Гельдеру было чего показать. Из полицейского управления он повез меня на своем о п е л е в городской морг, и к концу нашей экскурсии у меня было только одно чувство: лучше бы он этого не показывал. Городской морг Амстердама был начисто лишен того очарования старины, той романтики и той незабываемой красоты, которые так органически не отделимы от старого Амстердама. Он был похож на любой городской морг. Посреди центрального блока располагались два ряда столов с мраморным н а в и д верхом, только в действительности это был не мрамор, а в боковых стенках были большие металлические двери. Главный служитель сиял белым на к р а х м а л и н н ы м халатом. Это был веселый, румяный и добродушный малый, который, казалось, пребывал в постоянной опасности разразиться взрывами смеха. Это можно было считать весьма странной чертой его характера, если забыть, что в добрые старые времена в Англии многие палачи считались самыми веселыми собутыльниками, каких можно было тогда встретить в тавернах. По знаку Ван Гельдера он повел нас к одной из больших металлических дюрей, открыл ее и выкатил на с и л к и на колесах. На них было тело, покрытое простыней. Канал, из которого его выловили, называется о р о к в и у с к а д сказал Ван Гельдер, и казалось, он не испытывает при этом никаких чувств. Но это, конечно, не Парк Лейн, Амстердама, это где-то в районе доков. Ханс Гербер, двадцать лет, лицо показывать не буду, он слишком долго пробыл в воде. Нашла его пожарная команда, поднимавшая затонувшую машину. Мог бы пролежать на дне еще год или два. Кто-то всадил ему в живот несколько старых свинцовых трубок.